Глава двадцать четвертая Воли шесть тысяч шестьсот шестьдесят пятый С. М. З. Х. На душе спокойно, а разум очищен от всех посторонних мыслей. Поджав под себя ноги, я сидел на широком ковре, который заранее расстелили на вершине высокого холма. Закрыл глаза и раздвоил свое сознание. Смотрел на мир глазами парящего надо мной сокола и одновременно с этим контролировал тело. Видовское умение не подвело, и, находясь в трансе, я видел себя и рассредоточившихся по кругу в ста метрах от меня воинов охраны. «Выше!» — кинул я мысленный посыл птица, и она повиновалась. «Итак, что я вижу?» «Холм. Вокруг него...» Поле, которое раньше обрабатывали огнищане из племени лютичей. Лес, родники, неширокая река, мост через нее. А дальше снова лес, ручей и за ним еще один холм. От одной высотки до другой примерно три километра. Место хорошее. Природный фон без пробоев и грязных червоточин, которые могут вести в иные реальности. Я был удовлетворен и мог уже опустить сокола на земь, Но птица не устала и хотела летать, а мне было приятно наслаждаться покоем транса. Поэтому, не разрывая нашу ментальную связь, я позволил пернатому еще полетать и продолжал осматривать окрестности. Разумеется, все это не из праздного любопытства. В прошлом году мы с князьями Венедии сговорились построить академию, ударили по рукам, и дело завертелось — Доброга, Север, Вартислав и я отстегнули на этот проект средства из собственной казны. Снова расходы, но в складчину вышло не сильно разорительно. По крайней мере для меня. А наш собрат-князь Велимар выделил землю, которую я только что осмотрел. И, возможно, кто-то скажет, что участок под учебное заведение слишком большой, 5 на 5 километров. Однако все делается с прицелом на будущее, с учетом того, что численность населения Венецкого Союза растет». «Следовательно, количество учеников с каждым годом тоже будет только увеличиваться, и пока строительство не началось, сразу решил откроить на территории учебного заведения небольшой участок лично для себя. Обоснование простое. На этом кусочке земли поставят казарму для службы безопасности и гостевой домик для кураторов учебного заведения, то есть для нас, для правителей Венецкого Союза. Князей мой ответ удовлетворил, и они это приняли». В самом деле, нашу талантливую молодежь и научные секреты государства придется оберегать. Но есть один момент, о котором они не знали. Венецкие князья смотрят на годы вперед, а я на столетия. Рано или поздно они умрут, а я останусь. Мне придется менять личности и маски, скрываться в тени и снова выходить на свет. А чтобы это происходило легче и проще, необходимо иметь фундамент и делать долговременные закладки». и одна из них будет находиться как раз в академии под гостевым домом. Небольшой потайной подвальчик с запасом серебра и золота, парой драгоценных камней, оружием, одеждой, вином и сухим пайком долговременного хранения, который придется хотя бы раз в год менять на свежий. Однако это не проблема. Служба безопасности все равно будет состоять из ворогов, и верных исполнителей у меня хватает». Вот они за подвалом и присмотрят, а всего подобных тайников на землях Венедии со временем оборудуют не меньше десяти, и академический станет первым. В этот момент, прерывая мои размышления, пернатый друг заметил на земле движение. Он разглядел крупную куропатку, нацелился на нее, и я не стал ему мешать охотиться. Разорвал нашу связь, вышел из транса и резко поднялся. На секунду в глазах потемнело, и я покачнулся. Кто-то из телохранителей, наблюдавших за мной со стороны, дернулся, видимо, подумал, что мне плохо. Но я взмахнул рукой, мол, отбой, боец, и он снова замер на месте. Размяв тело, я подхватил лежащий рядом меч в ножнах на широком поясе, небрежно перекинул эту сбрую через плечо и отправился осматривать окрестности уже пешком. Спустился с холма и подозвал поджидавшего меня мастера, который станет отвечать за строительство. Зовут его Доброслав Добров. Это кряжистый румяный мужчина с улыбкой, которая полностью соответствует его фамилии. И он, наверное, лучший архитектор воли Гуща. Хотя такого слова, наверное, знать не знает. Добров ждал указаний, и я не медлил. У меня в голове все давно сложилось, и я стал указывать ему, что и где строить. Для начала два учебных корпуса в три этажа каждый, а за ними два корпуса для проживания учителей и будущих студентов — Дальше дорога из гравия, которую придется проложить до тракта на воле, гощ, а это более шести километров. И мост через реку поменять, и казарму с гостевым домом построить, и хозяйственные постройки не забыть, и отделить место под светилище, и колодцы вырыть, и отхожие места оборудовать. Я говорил, говорил и говорил, объяснял Доброву, что желаю увидеть в итоге, а он только кивал, и улыбка с его лица вскоре исчезла. По его мнению, задача, которую перед ним ставил великий князь, невыполнима, слишком велик объем работы, а выделенных людских ресурсов и стройматериалов не хватит. Я это заметил и, прервавшись, спросил его. «Что, Доброслав, не потянешь?» Он замялся, но все-таки выдавил себя. «Не потяну, княжа! Не обессудь! Меня на другое нанимали!» «Объясни!» княже. Мне было сказано, что нужно построить три терема в три яруса. Дело привычное. У меня свои трудяги, два десятка мужиков, и в помощь дадут еще сотню селян. Я прикинул, что и как, да и сказал, что справлюсь. А тут воно как, не три терема, а четыре. Да еще мост и колодцы, и отхожие места, и дорога, и еще много всего. Нет, не справлюсь. Как есть, говорю княже, в срок не уложимся». «Да еще ты говоришь, княже, что деревянные постройки временные, на пять-шесть годков, а потом они по очереди начнут заменяться на каменные. Это ведь тоже учитывать приходится. А еще...» «Короче, Доброслав», — оборвал я его, — «ты отказываешься?» Строитель покачал головой. «Нет, я говорю, что работы много, еще трудяги нужны». «Что осилишь?» «Все, кроме моста, дороги, святилища и общественного дома для воинов». «Примерно так я и предполагал». поэтому расстраиваться и ругаться не стал, а хлопнул Доброслава по плечу и усмехнулся. — Договорились. Делай, что умеешь, а остальным мои люди займутся. — Из рога? уточнил он. — Да. — Хорошо, — снова заулыбался он и добавил. — Слышал, мастера у вас знатные, из камня все строят. Так ли это, княже? — Строим из камня, — подтвердил я. — Хоть и не все, но стараемся на века дома возводить. — Удовлетворенный нашим разговором, Доброслав ушел, а я отдал команду группе сопровождения выдвигаться к ближайшему выходу на тропу Трояна. Запрыгнул на подведенного вороного жеребчика, проследил за тем, как ловчий сажает в клетку натешившегося охотой сокола и выехал на дорогу. Настроение просто замечательное. Да и как иначе? Теплый весенний день, солнышко светит, и все, за что я в последнее время берусь, ладится». Регулярное войско великого князя снова пополнено до штатной численности и состоит из четырех длинных сотен, то есть рот в 120 воинов в каждой. Чиновники Ругарда довели до ума законы о налоговых сборах, которые отчисляются в общевенецкую казну, и теперь она наконец-то стала наполняться серебром и золотом. Разоренный набегом ушкуйников Ральсвик отстроен, а господин Великий Новгород выплатил виру за разорение наших земель, и все пострадавшие получили свою долю. С Хунди, Фремсенетом заключен дополнительный договор о дружбе и сотрудничестве, на основании которого шведский король уже не имеет к нам претензий по поводу колоний в Норланде и на реке Ледде. А взамен мы даем нашим союзникам возможность стать долевыми участниками в разработке золотых рудников на севере». так что все довольны. Иван Берладник получает дополнительную рабочую силу. Ророк зарабатывает на увеличение объемов добычи ценных металлов. Ахунди Фремсинет под благовидным предлогом ссылает в северные пустоши тех, кто ему не угоден, и в его казну вскоре потечет золотой ручеек. «Мой воевода паятора тимирович с небольшой дружиной», который простым десятником служил люторг, сын Пиктайта, бывшего Криви Кривайта, еще прошлой осенью отправился в земли пруссов. А в конце зимы, собрав в кулак ополчения дружественных племен и священную дружину Перкуна, он наголову разгромил вождя Кайда Белые Крылья. И воевода мог бы вернуться обратно в Ророк, но, следуя моим указаниям, остался в Пруссии, дабы очистить окрестные чищобы от разбойников и объединить разрозненные племена». При этом, не претендуя на королевскую власть, и старейшины племен, а вместе с ними жрицы, воины и простые люди, счастливы. Они опасались, что после победы Паята захочет власти, а вместо этого его дружина делает грязную работу, которую не в состоянии сделать ополчение племен. И вроде бы отряд Ратимировича, как и он сам, ничего не просит, а живет за счет добычи, поэтому некоторые не понимают, в чем его интерес. А все очень просто. Он работает на репутацию и становится незаменимым. Так что рано или поздно пруссы сами попросят его стать верховным правителем племен. Может быть, не сразу, даже не в этом году. Вот только это обязательно произойдет. И лично у меня сомнений насчет такого исхода нет. В Ророге тем временем поставили доменную печь, опробовали ее и получили результат. А еще мы стали производить фарфор и фаянс, пока в очень ограниченных объемах. Но кое-что есть, не только для себя, но и на продажу — Также внедрили привычные мне ножницы, а типография города продолжает выпускать книги и работает круглые сутки, потому что желающих купить нашу литературу оказалось гораздо больше, чем я предполагал ранее, причем половина заказов с Руси, в основном с Новгорода и Киева, ведь не все позабыли письменность предков». И для примера тот же самый Полоцкий, Святор Бойден, с которым мы продолжаем сотрудничать и вести дела, взял десять экземпляров азбуки и по два экземпляра других книг нашей типографии. А это очень даже не дёшево. и он такой не один. Кроме того, я доволен тем, что происходит в моих степных владениях. Наместники, которых я оставил править именем Сокола, справляются. Орда легко пережила очередную зиму». «Черные клобуки и уходящие от князей славяне оседают на свободных землях и переселяются в Крым. А царь Мстислав, хоть и злится, помешать мне не может. Точнее, может. Сила у него есть. Да только понимает он, что это грозит ему не просто проблемами, а гибелью. Потому и молчит в тряпочку. В близком кругу поминает Вадима Сокола недобрыми словами. «Я знаю, мне докладывали. А публичных высказываний нет». Под видом торговцев, послов и переселенцев русский царь засылает к нам шпионов, ну и только. А еще, конечно же, могу сказать про семью. Там тоже все хорошо. Жены ведут хозяйство Ророга и радуются моему появлению, когда я могу выкроить на посещение дома свободное время. А дети растут. И сейчас их у меня, не считая из теми, которые под присмотром Кул и Би находятся в степных владениях, четверо — дочь Ярослава и сыновья Викамир — Твердислав и Ратибор. Правда, иногда я вспоминаю своего первенца, Трояна, который пал в бою с католическими убийцами, и сожалею о его преждевременной гибели. Но эта грусть мимолетна, и я никому не показываю, что у меня на душе. Впрочем, самое главное, что радует меня более всего, так это видовской талант, который минувшей зимой стал гораздо сильнее и открыл новую грань. Сначала я не понимал, с чем это связано, но потом разобрался и выяснил, что причиной стали вороги. «Каким образом? Объясняю, как это вижу я. Все вороги подвергаются идеологической и психологической обработке. Тут все понятно, ибо я пошел по пути атаманов, которые воспитывали янычар. Следовательно, Вадим Сокол для них не просто командир и князь, а вождь с большой буквы и голос Яровита, которого они выбрали своим божественным покровителем». Вот и получается, что я в системе мировоззрения ворогов уже не совсем человек, а прижизненный святой, если рассуждать понятиями христиан, неоспоримый лидер, без недостатков, и мое слово для них даже не приказ или закон, а нечто большее. И если бы я был обычным человеком, то мог бы не обращать на это никакого внимания. Однако я ведун и витис яровита, бессмертный, который прошел через ретро-пространство и претерпел изменения. или мутации, если так понятней, как психологические, так и физиологические. Поэтому вера ворогов в меня, как причастного к божественному покровителю существа, усилила мои возможности и позволила при вхождении в медитативное состояние чувствовать их на расстоянии, улавливать мысли и даже смотреть на мир глазами тех, кто, испытывая эмоциональный подъем, вспоминал мое имя. Скажу честно, как есть, сначала меня это до жути испугало, Месяц назад, в один самый обычный день, я выкрыл немного времени для вхождения в транс, чтобы разобраться в неожиданном усилении ведовских способностей. Погрузился в состояние отрешенности от мира и в один миг, вопреки своей воле, оказался в теле другого человека, кой его знал и который в это самое время находился в паре тысяч километров от Руяна. Это оказался не взор, вестник смерти, посланный вместе с веселином и лютым в город Саксин. за головой посмевшего вредить нам самозванного пророка по имени Манассия. Он крался по темным улочкам какого-то населенного пункта, подбираясь к большому глинобитному дому, и беззвучно шептал «Во имя Яровита!» «По воле вождя!» А спустя минуту, когда он, подобно кошке, ловко перемахнул через забор, меня вышвырнуло обратно в родное тело. Несколько дней я размышлял над тем, что произошло — А затем повторил опыт и уже осознанно, представляя себе лицо убийцы, потянулся к разуму невзора. Все получилось, как мне хотелось, и я оказался в его теле. Вестник смерти был ранен. Он прижимал к груди пробитую стрелой, перемотанную окровавленной тряпкой правую руку, и находился в повозке, которая, поскрипывая колесами, медленно катилась по безлюдной степи. И пусть соединение наших разумов было мимолетным, так как соединение практически сразу прервалось, я понял, что произошло. Тройка вестников смерти нашла сектантов и попыталась пробраться в их логово, но Манасия ушел, сбежал, сволочь, а в доме, где он должен был находиться, появление убийц ждал отряд профессиональных вояк, натасканные на чужаков псы и хитроумные ловушки. Так что воспитанникам Валентина Кедрина, несмотря на всю их подготовку и огромный опыт, пришлось бежать, и это было верным решением». Пусть залечат раны и восстановят силы, а потом попробуют снова отыскать монасию. За этим опытом, естественно, последовали и другие. Не жалея сил и времени, я упрямо осваивал новую грань видовского таланта и разобрался, как ее контролировать, чтобы отсекать все лишнее и получать только ту информацию, которая мне необходима. А еще понял, что ворогов, чьими глазами можно смотреть на мир, не так уж и много — Всего три десятка, и это самые подготовленные войны, которые заметно превосходят по боевым характеристикам и физическим возможностям своих собратьев. И пусть я не могу ими управлять, в конце концов они живые люди с полной свободой воли, а не марионетки. Уверен, что когда талант окрепнет, у меня получится с ними общаться и не только получать крупицы их силы, которые они неосознанно мне отдают, но и делиться своими. Если так, то это весьма перспективная ветка развития и выйдет нечто вроде симбиоза. примерно такого же, какой складывается у древних богов с их жрецами и героями. Стоп. Мы добрались до конечной точки, недавно построенного в честь Яровита храма, который скрывал портальный камень с выходом на тропу Трояна. Дальше я один. Мои телохранители отправятся в Воле-Гощ, где сядут на корабль и отправятся на Руян. А я... А куда же направиться мне, задумался я. с учетом того что никаких срочных дел сейчас нет на пару дней я могу быть предоставлен сам себе и волен идти куда угодно харраяр окликнул я командира телохранителей здесь отозвался он выдвинулся вперед и его конь оказался рядом с моим возвращайтесь на руян и ждите меня в ругарде а я отправляюсь в ророк к семье будет сделано вождь кивнул суровый вояка и отъехал в сторону Я спрыгнул с жеребца и прошел в святилище. Молча, под взглядами двух жрецов, пересек его насквозь и выбрался в небольшой сад, где под прикрытием фруктовых деревьев находился испещренный рунами портальный камень. Хотел уже положить на его прохладную поверхность ладонь, чтобы выйти на дорогу между мирами, но решил не торопиться. Присел на деревянную скамью возле него, осмотрелся и удостоверился, что все спокойно, а затем, расслабившись, ушел в транс, раздвоил сознание и мысленно потянулся к образу Малха, который в этот самый момент должен вести толпу разгневанных политикой папы римского Адриана IV римлян на Ватикан. Интересно ведь, как там дела складываются. Так что потрачу немного времени.